Когда дверь за парнем закрылась, и скрип ступенек поведал Гавалу, что тот уходит, старик встал и, подойдя к одному из шкафов, открыл его и начал рыться внутри. Точнее, не рыться, он-то хорошо помнил, где лежит столь памятная для него вещь. «А вот это и мой старый побратим», — прошептал Гавал. Он достал прямоугольный сверток из светлой шерстяной ткани и, развернув его, посмотрел на лежащую на нем древнюю нагрудную пластину на которой до сих пор был заметен нарисованный черный ворон. Правда, металл был разорван в трех местах. Длинные разрезы, оставленные непонятным оружием, шли слева направо. Гавал подошел к столу и положил пластину рядом со странными когтями. Немного порылся в своих запасах и нашел ненужную полоску металла. Ну как ненужную? Он бы ее все равно куда-нибудь приспособил. Но сейчас она пригодится для эксперимента. Старик аккуратно взял один из когтей и, надавив им на металлическую полоску, черкнул вниз. Металл резался, словно кожа, а ведь был настоящей сталью. Как он и думал, новый порез и старые на панцирной пластине очень сильно походили друг на друга. Мастер лад сжал губы и присел на стул. Работать совсем не хотелось. Почти забытые воспоминания, иногда приходящие к нему в виде ночных кошмаров, снова ожили. И старик, помолодев сразу на несколько десятилетий, вернулся в тот злополучный день. Было слишком влажно и пасмурно, а карканье ворон уже порядком раздражало. Молодой гавал из банты Хрула Черного Ворона с десятком своих боевых товарищей уже целый день сидел в засаде на старом тракте, который вел в столицу Вайхена. Никто не знал всех подробностей дела, но главарь обещал, что клиент будет без охраны. Черная крытая повозка действительно появилась из-за поворота, при том в гордом одиночестве. Тренькнул арбалет, и возница упал с торчащим из груди болтом. Они в полном молчании бросились к повозке, чтобы вытащить того, кто сидел внутри, и перерезать ему глотку. Но вот только тот, кто первым подтянул за ручку двери, совсем не ожидал, что открывает проход в самый настоящий ад. Именно тогда гавалы получил удар от выпрыгнувшего оттуда чудовища. Повезло хоть, что юноша успел упасть на спину, и когти прошлись по касательной, с легкостью разорвав металл панциря, но не зацепив само тело. А потом, обезумевший от страха парень на карачках прополз под повозкой и ринулся в лес, постоянно слыша за своей спиной дикие крики умиравших товарищей. Однако на этом для него ничего не закончилось. Тварь, довольно быстро расправившись с остальными бандитами, догнала и последнего. Гавал прижался спиной к большому камню, так удачно попавшемуся в лесу, и выставил перед собой короткий меч. Вряд ли бы это помогло, ведь остальных оружие не спасло. А они владели им намного лучше его. Сильные руки предательски дрожали, а штаны быстро намокали от его же собственной мочи. Однако ужасный монстр, как-то даже вальяжно приближавшийся к нему, внезапно остановился и поднял голову, словно к чему-то прислушивался. Парень вообще ничего не соображал и не мог догадаться, что демона позвали назад. В общем, боги оказались милостивы, и он выжил. Потом вернулся в лагерь, где в качестве сторожа остался юнец Шевер. Вместе они вскрыли сундук главаря с награбленным добром, из которого забрали все ценное. А потом отправились в Тарвен, где у Шевера жила родная тетка. И вот теперь постаревший разбойник, ставший уважаемым мастером лад, смотрел на эти порезы, вернувшие его в далекое и не слишком приятное прошлое. И пытался в голове объединить столь странные факты. Выходит, тварь напала на человека Шевера и разорвала панцирь, который выдержал даже бронебойное шило. Ладно, чудо-тряпка спасла Артура от первой атаки. Но как он смог не только выжить, но и убить самого монстра? Да, этот парень слишком непрост. Возможно, даже маг. Но какого черта такой боец делает у Шивера? И во что опять этот старый балбес влез. Не сидится ему спокойно в трактире, хочет все больше и больше денег. А ведь несколько месяцев назад говорил, что привезет какую-то важную девчонку из Равенштора. И что нужно будет сказать, будто это его гавала племянница и укрыть у себя. Лишь бы в какие-то политические интриги не впутался. Каким был безбашенным молокососом, таким и остался. Подумал мастер Лат и продолжил свою работу. Я спустился на первый этаж, где на стуле сидела Хелла. В ногах девушки лежал довольно большой мешок, а она сама с улыбкой наблюдала за игравшими на полу девчонками. Наверное, вспоминала свое детство стали. Если, конечно, старик давал им на такие увеселения время. Этот мог и малышню к работе приставить. «Наш?» – спросил я, кивнув на мешок. «Да, какой-то заказ Шевера». Она пожала плечами, поднявшись со стула, взялась рукой за мешок. «Э, успокойся!» — сказал я, забирая его из рук Хеллы. «Да не нужно, Артур, я сама донесу». «Прекращай! Еще не хватало, чтобы при мне девушка таскала тяжести». Улыбнувшись, Хэлла уступила мне мешок, после чего мы, попрощавшись с женой Гавала, вышли на улицу. «Ты заметил, как на тебя посмотрела Арина? неожиданно поинтересовалась моя спутница. «Это супругу Гавала так зовут?» «Ну да». «Нет, не заметил. А что я сделал не так?» Девушка улыбнулась и, осмотревшись по сторонам, тихо прошептала. «Ты просто не такой, как наши мужчины. Ведешь себя так, словно Хелла, какая-то госпожа, а не обычная работница Шевера. Мне вообще впервые в жизни сказали, что я не должна таскать тяжести. А Бира всегда учила, что мужчины предпочитают женщин, которые выносливы не только в постели, но и на работе». Пока она говорила, создавалось впечатление, что происходящее не только веселит Хеллу, но и нравится ей. Вот он, старый средневековый мир, когда женщину воспринимали наравне с обычными орудиями труда. «Ах, вот она что! Тогда сегодня вечером даже не просите меня шевелиться, ведь есть две работящие девушки, которые все сделают сами, а я буду только лежать на спине и получать удовольствие». «Можешь и не шевелиться, хотя мне нравится, когда ты это делаешь». «Силы в тебе, как в настоящем звере». Хелла рассмеялась и, снова посмотрев по сторонам, хлопнула меня ладошкой по заднице. Все-таки я не ошибся, когда помирился с ними пару недель назад. В реальности сестренки оказались отличнейшими девушками, с которыми было интересно не только сексом заниматься, но и просто общаться. Кстати, не знаю, что там Шеверу передавал Гавал, но весело это прилично. И как они вообще рассчитывали, что такое дотащит одна девушка? Если бы Хэлла в одиночку тянула мешок, то с нее непременно бы семь потов сошло. Придя в трактир, мы расстались, правда мешок я ей не отдал, а поймал на первом этаже Риктора. Пусть поработает, рыжий шалопай, а то только приноровился ловить меня на кухне и своим щенячьим взглядом выпрашивать сок. Хэлла с Риктором пошли наверх, я же остался на первом этаже. Раз сёстры сейчас заняты, то урок по языку переносится на более позднее время. И так как делать было нечего, то почему бы не пообщаться с кем-нибудь? «Спокойно у нас тут Лас! поинтересовался я, приседая за стол, по другую сторону которого развалился вышибало. «Да вроде тихо, Артур. Кораблей новых в бухте нет, а местные алкаши лишь к вечеру начнут подтягиваться. Не знаешь, какое там сегодня у Шавера настроение?» — как бы невзначай поинтересовался он. «С утра старик куда-то спешил. Так и непонятно». Добряк он у нас сегодня или нет? А для чего тебе его настроение? Я уже усвоил, что в этом мире любой вопрос о чужом человеке имеет лишь меркантильный смысл. Ибо всем было глубоко начихать на всех, кроме своих близких. Впрочем, тут и на близких порой плюют с большой горы. Нет, у нас на Земле в принципе такая же ерунда. При встрече всегда поинтересуются твоими делами, но чисто из-за своеобразного протокола общения». Однако дервенцы не утруждали себя даже такими церемониями. Поэтому выходило, что лазу от старика что-то нужно. Думал, в долг монет попросить. И что, он разве дает? Услышав такое, я и правда удивился. Просто уже давно изучил правила работы отца Тали со своими подчиненными. В принципе, Шавер был по-своему честен. Что обещал, то и платил. Но взять у него в долг – это просто дико нереальная задача. Как-то однажды хела сказала, что проще ургов в кости выиграть. Другим нет, а мне иногда на некоторые вещи давал. С какой-то нескрываемой гордостью в голосе ответил Лас. Ну-ка, давай просвети меня. На какие именно вещи можно развести старого жмота? Вышибал от моих слов, почему-то закашлялся, но почти сразу же ответил. На лечение сына давал. Тот зимой сильно заболел, а лекарство понадобилось уж больно дорогое. Второй раз выручил, когда я все деньги в кости в трактире проиграл. Так он продукты семье отпустил, хотя мне и пришлось заплатить за это своей спиной. Потом на животе я неделю спал. Но я на него не в обиде, ведь было за что. Теперь вот хочу сыну на день рождения парочку боевых ножей купить. Он у меня настоящий боец и оружие любит. Через пару лет подрастет, так пойдет в стражу или в трактир к себе под бок пристрою. «Ножи подростку на день рождения!» «Хотя я тоже, в принципе, оружие люблю. А чего они такие дорогие, что не хватает твоих запасов? Ты на вид вроде хозяйственный мужик. Или опять все просадил?» «Да нет, я больше не играю. Просто все накопления недавно ушли». С улыбкой на лице вздохнул Громила. «Дочку замуж удачно выдал. Сошлась она с единственным сыном владельца одной мясной лавки. Папаша его довольно обеспеченный человек, но урод еще тот» и чтобы не ударить в грязь лицом, пришлось сильно потратиться на приданное. «Понятно», – кивнул я. «Да и ножи не самые дешевые», – продолжил говорить Лас. «Малый хочет те, что убивали северную заразу. Охота ему таким оружием покрасоваться перед друзьями». «А у Тайлеров гвардия сплошь состоит из барлейцев. Вот я с одним их любителем у нас гульнуть и договорился. Однако эта жадная собака просит слишком много, а другие так вообще не продадут». «Ты ведь знаешь, что у твоих земляков довольно странное отношение к оружию». «Особо не знаю, у меня только мать оттуда», — ответил я, следуя заранее подготовленной шаваром легенде. А потом задумался, ведь уже второй раз мне доводилось слышать про какую-то северную заразу. После слов Рона на корабле цваргов я подумал о какой-то болезни, а тут оказывается, что заразу убивают холодным оружием. Выглядит этот процесс, наверное, необычно. Но выяснять подробности точно не стоит, дабы не вызывать ненужных подозрений у того же Лаза. Возможно, тот каждый ребенок знает про северную заразу, и вдруг я со своими вопросами. «И какую цену потребовал Барлаец?» – поинтересовался я. «Четыре маленькие золотые монеты. Хотя новые боевые ножи с ножными и поясом у оружейника максимум две стоят». Тяжело вздохнул Лаз. «А старик сколько вам платит?» Четыре золотых в месяц как раз и выходит, плюс доплачивает иногда за определенную работу. Например, как с той рубкой принесенного тобой мяса! подмигнул мне лас, явно намекая на Морвина. Не стоило спрашивать, как он или его сын узнают, что их не обманули и продали именно те ножи, что убивали северную заразу. Может быть, это настолько очевидно, что я сразу же покажу свою неосведомленность. Но не это сейчас самое главное. Нужно решить, стоит ли помогать Лазу. В принципе, нельзя сказать, что Вышибало был каким-то хорошим человеком или нравился мне. С другой стороны, он такой же, как и остальные работники. Дитя своего времени, так сказать. Окончательно взвесив все за и против, я сунул руку в карман, где валялось несколько желтых небольших кругляшей. Просто Шевер советовал всегда носить с собой немного монет. Вдруг понадобится сунуть взятку той же стражи. Мои пальцы отсчитали в кармане 4 золотых. Вынув их, положил на стол возле кружки лаза. «Порадуй своего сына, а то вдруг старик сегодня окажется без настроения». Вышибала мгновенно сгрёбок своей огромной ручищей, так что даже если и передумаю, то попробую еще забрать назад. «Выручил, Артур, так выручил. В течение месяца рассчитаюсь. Если, конечно, повезет с дополнительными приработками, или будет серьезная драка в трактире. Ну а если нет, то за два месяца отдам. Э, драки нам не нужны». Тем более мне не к спеху. Я лениво махнул рукой. Это понятно, но куда ж без них? Улыбнулся Лас, а потом заговорщически мне подмигнул. По трактиру поползли слухи, что ты приручил двух наших молодых кобылок. Дам тебе дружеский совет. По-быстрому обрюхатить самую маленькую из них. Как по мне, так и обеих можно. Они ведь сестры, не разлей вода. Так что не обидятся друг на друга. Первая станет женой, а вторая любовницей. И обе будут в одной кровати. О такой жизни можно только мечтать. Шевер, сколько его помню, постоянно злится из-за того, что у него нет сына. Так что если будет внук, то трактир после смерти старика точно станет твоим. А это довольно прибыльное дело. Поверь мне на слово, а со временем сам все узнаешь. Старик на тебя явно глаз положил. И тебе хорошо будет. И нам всем тоже. Вам-то какой толк от моего будущего? Улыбнулся я, удивившись разговорчивости Лаза. А этот здоровяк совсем не такой тупой, как мне поначалу казалось. Вышибало задумчиво почесал подбородок, а потом как-то по-дружески посмотрел на меня. Да хороший ты мужик, Артур. «Раньше, после того, как целый день отстаю в трактире, у меня ноги гудели. Да и у других то же самое. Вес-то мы все имеем, не маленький. А ты даже старика смог изменить в лучшую сторону. Теперь он идет, а я спокойно сижу и могу Эля в меру хлебнуть. Плюс кормить всех начали, а не только тех, кто живет в трактире. А значит, моей жене не нужно сюда жрачку носить. Какая-никакая да Ты как хозяин мечта любого работника. И это не только мои слова». Так все наши говорят. Я задумался. Быстро же слухи распространяются. А все началось после того, как мы с цваргами заключили сделку. Старик стал просить меня приглядывать за трактиром, так сказать, стать его глазами. Управлял до этого всем хозяйством Абира, меня же теперь поставили сверху. Вечера металли с Хэллой начали со мной откровенничать. Рассказывали про жадность Шевера и тяжелые условия работы. Короче, неприятных вещей хватало. Поэтому я сходил к Абери и обговорил эти вопросы. Та оказалась женщиной хорошей и довольно умной, поэтому разложила мне все по полочкам. Только считала, что Шевера не уговорить. Кстати, так и мне поначалу казалось, но все таки удалось додавить старика. Хотя пришлось ему в цифрах объяснять, что новые порядки не навредят прибыли. Да и как они могли навредить? Ну не покормишь ты своих работников, так они все равно втихую украдут и работать будут чуть хуже. Вопрос с решился быстро. Труднее оказалось уговорить старика не драконить людей. Как тех же вышибал, которым даже сидеть запрещали. Тут последним аргументом стало то, что вырос я в другой обстановке. А раз он хочет видеть во мне помощника, то кое-что придёт сменять. Короче, Шавер дал свое добро, и обслуживающий персонал трактира стал жить по новым правилам. Правда о том, что это моя идея, знали лишь старик, Абира и сестры. По крайней мере, это я так считал. А оказывается, что все уже в курсе дела. Вот оно как получается. «Артур!» — тихо прошептал Лаз. «Что?» — я обернулся к нему. «Ты это... Только сразу не смотри на него, а то он заметит». «Кто именно?» — спросил я, мгновенно став снова полицейским. Пришлось даже улыбнуться, будто услышал шутку от Лаза. Вон тот старик, что сидит возле лестницы на второй этаж. В зеленой куртке и шапке с пером уточнил Ларс. «Ты его знаешь?» Я мельком взглянул в ту сторону и сразу же понял, о ком идет речь. «Нет, а что?» «Да он спустился недавно, взял Эля и сел за стол. И тут, как увидел тебя, так даже кружку чуть не выронил. Потом опустил голову и делает вид, что пьет. А сам втихую все следит за тобой и следит». «Может, это он к тебе такой интерес проявил?» – сделал я логичное предположение. «Не, меня он вчера уже видел». Приплыл, наверное, на каком-нибудь корабле, снял у нас комнату и сидел весь день на первом этаже. Ты тогда с шавером до вечера на складах был. А этот все пытался за бредшими гвардейцами Тейлеров закрешиться. Выпивку им на халяву брал, закусками хорошими кормил. И почему он интересуется гвардейцами? Охрен его знает, хмыхнул Ларс. Может, потому что началась война раз с Вайхеном? Сейчас хорошие войны в большой цене. Я поначалу и подумал, что он вайхенский рекрутер. Но потом вспомнил, что у них ведь давняя вражда с барлейцами. Так может это рекрутер Нормаера? Не, здесь в Нормаерскую армию никого не наймешь. Самоубийц тут нет. Ты про что, не понял я. Да ведь ни один отряд наемников сейчас к Кривенштору не проведешь, Вайхенцы все пути перекрыли. Ну а по реке Проклятых и дальше через озеро Битв и реку Пограничную. Блеснул я своими знаниями географии. «А как обойти Марреборскую крепость, что стоит у истока нашей реки?» Лас улыбнулся, увидев, что подловил меня. Наверное, даже почувствовал себя на короткое время знатоком военной тактике. «Тут и оно, Артур! Вайхенские сторожевые шхуны быстро захватят или сожгут такое судно с наемниками!» «Ну да», — согласился я с ним, вспомнив про тот злополучный корабль. Теперь понятно, из какой крепости он был. «А может, тебе показалось? Разве не рискованно так в наглую вербовать чужих солдат?» «Не, он не в наглую. Просто я не слепой», — пожал плечами вышибала. «Ну вот ты мне скажи, почему он тебя так испугался?» «Не знаю, я его никогда раньше не видел. Может, ты все-таки ошибся?» «Не, у меня глаз наметан. А если сомневаешься, так сходи и проверь», — лас улыбнулся. «Ладно, так и сделаю», — согласился я. После чего не торопясь встал и направился к дикому бармену. Все равно ведь нечего было делать. На сидящего старика вообще не обращал внимания, чтоб не спугнуть. Хотя Лас, конечно, нес полный бред. Хач сильно удивился моей просьбе дать что-нибудь не слишком поганое из вытевки. «Даже не знаю, господин Артур, что вам и предложить». У нас нет ничего, что наверху пьют. Тогда давай любую бутылку с кружкой, только быстро. Хач сразу же выполнил мою просьбу. И забрав все со стойки, я направился к старику. Вот тут он и начал натурально нервничать. Привет! Давненько тебя не видел, сказал я, плюхнувшись за его стол. Просто это был самый элементарный способ начать разговор с неизвестным человеком. Попозже можно всегда сделать вид, что обознался. Мы не знакомы. Покачал тот головой и поднялся, чтобы уйти. Однако я перехватил его за руку, так как реально начал что-то подозревать. Дальше все происходило слишком быстро. Первым делом на меня опрокинули стол. Но мне удалось отскочить и схватить ближайшую табуретку. Однако мой противник оказался тот еще живчик. Поэтому запущенный в него предмет мебели почему-то примёхонько залетел в лицо какого-то случайного посетителя. «Варь, все равно не уйдешь. Выругался я, так как убегавший, похоже, решил выпрыгнуть в закрытое окно. Два выстрела из ГЛОКа прогремели на весь трактир, подействуя на всех посетителей за исключением накаутированного табуреткой, словно гром с ясного неба. Поэтому они как по команде попскакивали со своих мест. Ну, забыл накрутить глушитель, с кем не бывает. А этот урод крепыш оказывается. Когда первая пуля попала ему в ногу, то он только поскользнулся, но не упал. И только после второй пули распластался на полу. «Всем сидеть! То попробую дернуться, тому черепушку нахрен проломлю!» Разнесся по всему трактиру громоподобный голос Лаза. Я подбежал к ползущему по полу раненому и со всего размаха впечатал ему ботинком в бок. Тот вскрикнул от боли, а моя нога немного заныла и даже что-то хрустнуло. Нет, не у меня, а у него, и это были явно не ребра. Второй же удар ногой в голову окончательно вырубил этого урода. Поскакавшие было из-за столов посетители, испугавшись угроз вышибалы, начали потихоньку усаживаться на свои места. Лаз подбежал ко мне с выпученными от шока глазами. Мужик явно не понимал, что тут вообще происходит. «Да так, старый должок», задумчиво ответил я на его вопросительный взгляд. «А ведь теперь мне срочно нужен план, так как другие люди не видят настоящую личину этого старика». «Охренеть, да это Альф!» Резко заезжал один из клиентов, который сидел недалеко от нас. «Ты... ты видишь его?» Я с удивлением посмотрел в сторону этого человека. «Точно, Альф!» Это уже говорил Лас, не обратив никакого внимания на мои слова. «А только что тут лежал старик». «Отлично. Теперь становится немного легче. Наверное, тот хруст сообщил о поломке чего-то, придававшего парню иную внешность». А значит, моя безумная выходка со стрельбой может и не создать нерешаемых проблем. С другой стороны, оказывается, это не просто гад, оставивший меня ургом, а представитель того загадочного народа, что жил в гигантском лесу южнее Дарвена. Теперь понятно, почему он оказался в плену у людоедов. Альвов и этих горных уродцев разделяла только река проклятых. В трактире поднялся сумасшедший гомон – и мне удалось воочию понаблюдать как же местные жители любят древние расы а также понять почему рон настолько сильно удивился моим нейтральным словам о сваргах да тут все подряд были готовыми кандидатами на вступление в куклус клан ведь прошло всего несколько секунд с того момента как старик превратился в парня аллас еще один посетитель видно его хороший знакомый раз не побоялся встать и подбежать к нам уже начали избивать ногами лежащего без сознания парня. Остальные клиенты трактира лишь подбадривали их громкими выкриками и подсказывали, куда можно побольнее ударить. Они чем-то походили на людей, сделавших ставки на петушиных боях в Азии. Однако убивали ведь разумного человека, пусть и другого вида. Происходящее поставило меня в определенный моральный тупик. В принципе, я не жестокий парень, поэтому мне было не по себе от такого зрелища. С другой стороны, этот урод оставил меня на верную смерть и получал сейчас по заслугам. «Хватит!» – раздался сбоку громкий выкрик Шевера, и все вокруг сразу же заткнулись. Старик спустился с лестницы и быстрым шагом подошел ко мне. Он посмотрел на лежащего в отключке Альва, потом окинул взглядом зал, словно пытался подсчитать посетителей, и тихо прошептал. «Я слышал грохот твоего оружия». «Немедленно избавься от любых его следов. Притом постарайся это сделать незаметно». И тут же громко обратился к Лазу. «Быстро всем посетителям! Бесплатные выпивки в честь удачной поимки лесной нечисти!» «Надеюсь, ты понял, какой выпивки. Или тебе нужно объяснять?» Последние произнесенные шепотом слова звучали как-то угрожающе. И Шевер точно не намекал на высокое качество алкогольного продукта. А вот посетители встретили такой халявный презент, Громкими и одобрительными выкриками. «Нужно убрать все улики», — подумал я и посмотрел на лежащего без сознания Альва. «С его ранами на обеих ногах уже ничего не сделаешь, а значит, нужно найти гильзы и пули. Проклятье, но раз пули сейчас в ногах, мне что, вырезать их нужно?» Вернулся к столу, где все началось, и, найдя гильзы, забрал их. Потом подошел к Альву и осмотрел его раны. Отлично, обе пули прошли на вылет, поэтому осталось лишь прикинуть примерную траекторию полета. Поиски довольно быстро дали положительный результат. Деформированные кусочки металла застряли в полу и стене. «Нож есть?» – спросил я у сидевшего тут же посетителя. «Местные всегда ходили с холодным оружием». Да. немного испуганно ответил тот и протянул мне простой, но довольно приличных размеров кинжал. Вот и пули также оказались у меня. И вернув хозяину оружие, я подошел к Шеверу. Все следы, какие мог, убрал. «А что, не смог убрать?» Шептом поинтересовался старик, хмуро смотря на меня из-под лобья. Грохот слышали посетители, да и раны у него никуда не денутся. «С посетителями сейчас разберемся. Ну а раны, как по мне, так от болта почти такие же. Хорошо связал его?» Последние слова были обращены уже не ко мне, а к Лазу. Он обматывал руки до сих пор не пришедшего в сознание Альва веревкой, а дикий бармен чуть ли не бегом разносил клиентам халявные бутылки с выпивкой. Потянули его Артур. А ты, лас проконтролируй, чтоб Хач удовлетворил потребности всех посетителей. И про шум пусть говорит, что это была магия Альва, а потом сразу же бегом к Замберу. Мы со стариком подхватили под мышки бесчувственное тело парня и потянули его к лестнице. Сидевшие же за столами люди отпускали в его сторону проклятие и пожелания как можно более мучительной смерти. Похоже, этому альву недолго осталось жить. Не скажу, что меня сильно совесть мучила. Как ни крути, а парень получил равнозначную ответку. Но я бы его максимум избил. А вот убивать точно не собирался. Ну а теперь скажи, какого демона сейчас произошло? «Почему твое оружие так гремело? И что мне в трактире делает этот альф?» Начал задавать вопросы Шавер, пока мы поднимались по лестнице. «Все произошло очень быстро, но шум — полностью моя вина. Просто это тот ублюдок, из-за которого я попал в плен кургом, так что не смог удержаться». «Подожди, ты ведь говорил, что тебя оглушил человек?» Непонимающим взглядом посмотрел на меня Шавер. «А как их отличить? Это же не квадратные малыши сварги! Ответил я, хотя уже и видел небольшие различия. Проклятье, это ты хоть что-нибудь знаешь про древние земли?» Выругался старик и внезапно кинул пленного на пол. Хотя мы уже почти добрались до пятого этажа. «Стой!» Носком ботинка он откинул волосы юноши и указал на его голову. «Смотри! видишь какие ушки заостренные! Они еще небольшие, значит, довольно молодой. Кожа без волосяного покрова и гладкая, словно мрамор на их бабах смотрится вообще шикарно глаза у всех альвов разные но такие странные зрачки и радужки никогда не встретишь у людей да это альф сам что ни на есть настоящий произнес поднимавшийся по лестнице лас он конечно не понимал смысл лекции старика знаю болван рявкнул на него шавер ты почему здесь хач напиток раздал а я уже хотел бежать за стражей когда морбак пришел так его на двери поставил, а Риктора отправил к зомберу. Сам же подумал, может, вам с Артуром какая-нибудь помощь потребуется. Вдруг этот демон что-то выкинет. «Тебе думать не требуется!» «Хотя ладно, оставайся!» Буркнул Шевер и, став на колено, схватил пленника за подбородок. «А какие зубы! Идеально ровные и белоснежные!» Всегда завидовал такой улыбке. Старик посмотрел на вышибалу и спросил. «Хотел бы себе такие зубы?» «Да ну, хозяин!» Тот махнул рукой и улыбнулся. Во рту у него не было как минимум трех зубов. С такой челюстью в драку боязно лезть. Обидно потом будет, если выбьют парочку. А в чем подвох с вашим напитком для клиентов? внезапно вспомнил я пространные слова старика. Вы ведь их не отравить, всех вздумали. Шевер улыбнулся. Вино добавлено кое-какое зелье, так что через несколько минут все посетители будут никакими. «Даже на утром толком ничего не смогут вспомнить». «Это из-за шума выстрелов такие предосторожности?» «Да», – кивнул Шевер. «Замбер никому на слово не верит, поэтому обязательно начнет выяснять подробности». «Эта шавка Тайлеров слишком опасна. С ним точно рисковать нельзя», – одобрительно кивнул Лас. «На несколько секунд воцарилась тишина, пока мы втроем продолжали стоять над лежащим телом Альва». «Ладно, тянем его ко мне. А ты, Артур, лучше пока пересиди у себя. Посмотрим, кого пришлют и что будут дальше», — сказал Шевер и вместе с вышибалой потянул пленника дальше, а я пошел в комнату. Все-таки зря выстрелил. Можно было броситься за Аливом, по дороге накрутив глушитель и остановить ублюдка посреди портовых складов. «Ну да, бегает он явно быстрее меня, но все равно пуля бы точно догнала». Такие мысли приходили в мою голову, пока я стоял возле открытого окна в своей комнате и наблюдал за улицей. Уже прошло минут 20, а значит все свидетели стрельбы должны были погрузиться в невменяемое состояние. Вдалеке наконец-то появились всадники, а так как в городе они мне почти не встречались, то сразу стало понятно, что это спешит вызванная Риктором стража. Кавалерия очень быстро добралась до трактира, и несколько воинов, похожих на рыцарей из фильмов, спрыгнули со своих коней. Конечно, это были никакие не рыцари, земельных владений у Тайлеров, кроме Дарвена, не было, а наемные барлейцы, элита армии местного лорда. Просто пластинчатые доспехи и шлемы забрал ими, делали их похожими на элитных воинов средневековой Европы. Насколько мне было известно, только они охраняли местного лорда. Родина же самих барлейцев располагалась за Великим океаном, примерно в 10-15 днях плавания отсюда в северо-западном направлении. Но это уже зависело от погоды и ветра. Я слышал, как люди говорили, что этот народ живет на огромном острове Антар, который располагался возле западного континента. Другие, наоборот, утверждали, что это никакой не остров, а полуостров. В свое время соседями барлейцев были Северные пираты, но они бежали оттуда, переплыли в Великий Океан и, захватив себе новые земли Южнее дарбена образовали нынешнее королевство Вайхен. В общем, часть латников забежала в трактир, и через несколько секунд в мою дверь громко постучали. Я достал из кобуры пистолет и нахмурился. Барлейцы не успели бы так быстро подняться, а значит, это свои. Не спрашивая, кто там, резко открыл дверь и увидел Хэллоу.